сокрушившая атлантов. Откуда взялось столько сражавшихся, если на всей планете тогда обитали 3-4 миллиона человек? Иными словами, Платон вел речь о каком-то другом времени. В древности 9000 записывали как 10 тысяч минус 1000, а 900 как 1000 минус 100. В малоазийской системе счисления, названной впоследствии римской, которая была распространена в Египте, тысяча обозначалась знаком М, а в древнегреческой такое же М обозначало 10.000. Мудрейший Салон аккуратно переписал из древних документов египетское М, а его правнук понял его уже по древнегречески. Так и появилось девять тысяч вместо девяти Возраст событий завышен во много раз. И в этом первая ошибка Платона. Исправив ее, прикинем время гибели Атлантиды. За точку отсчета примем момент посещения салоном Египта. Это был примерно пятьсот год до нашей эры. Вычтем... 900 и получим 1460 год до нашей эры. Впрочем, мы можем ошибиться лет на 100-150. Важно другое. Эти даты переносят Атлантиду уже в более реальное время. Положим, теперь мы знаем дату, но место по-прежнему неизвестно. Платон уверял, что Атлантида затонула в Атлантическом океане, а там до сих пор ничего не нашли. Он дословно передал рассказ жрецов о том, что Атлантида — остров, лежащий перед тем проливом, который называется на нашем языке Геракловыми столбами. И тем самым он невольно направил розыски по ложному пути. В его эпоху никто не сомневался, что Геракловы или Геркулесовые столбы — это скалы Альбик и Кальпа на берегах Гибралтарского пролива. А раз так, то Атлантиду надо искать на дне Атлантики. И в этом вторая ошибка. За тысячу лет до Платона под Геракловыми столбами могли подразумевать совсем другое место. Воспользуемся текстом самого Платона. Как говорил жрец в одном из диалогов, была война между теми народами, которые обитали по ту сторону Геракловых столбов и всеми теми, кто жил по сью сторону. Важное указание — по Геракловым столбам проходила морская граница между Афинским государством и державой Атлантов. Кроме как в Эгейском море быть ей больше негде. Но прежде чем искать здесь Атлантиду, разберемся еще с одним противоречием. Платон упорно помещает на остров все государство Атлантов. А если прикинуть размеры равнины, на которой оно располагалось, получится громадная площадь. К тому же, как указано в тексте, окруженная горами. Да это чуть ли не целый континент». Неудивительно, что многие исследователи пытаются отвести ему место на океанских просторах. Так что же, острова не было? Был. Но на нем располагалось не все государство, а лишь дворец Посейдона и его жены Клейто. Островок образовали кольцевые каналы, которым от моря тянулась судоходная протока. О нем и говорится в тексте. Значит, Атлантиду следует искать на суше. Это государство, воевавшее с Афинами и Египтом, граничившее с ними по морю и суше. Известно время поражения и гибели. Осталось уточнить место. И опять нам поможет Платон. Он сообщает. Афины противостояли державе Атлантов. Обычно это понимают так, мол, греки с ними воевали. А почему бы не истолковать фразу проще? Афины находились напротив Атлантиды. А какая страна находилась в то время напротив Афин?